Информация к расследованию. Атлантический океан, район подводной горы Роккавей. Апрель 28-208. Невидимая глазу холодная масса воздуха диаметром около 2 километров опускалась с неведомых высот к океану. Чем ниже она опускалась, тем интенсивнее охлаждался воздух. Зона низких температур расширялась, закручивалась, выдавливая теплые слои воздуха к американскому материку и порождая барометрические волны. Инфразвук с частотой в доли герца. Первые слабые толчки воздуха достигли автоматических датчиков синаптической сети и включили режим повышенной опасности. Дежурные геопатруля, главного центра изменения погоды Северной Америки, с любопытством приняли сообщение автоматов и взялись за проверку данных. Они еще не догадывались, в чем дело, да и не могли догадаться. Программа погоды над Атлантикой не предусматривала глобальных изменений в течение ближайших суток. А так как, кроме людей, никто не мог вмешаться в программу, то, по мысли дежурных, сведения о зарождении тайфуна были просто интересным казусом. Сбоем в цепи автоматической сети регистраторов. Между тем, область холодного воздуха все увеличивалась, скапливаясь над поверхностью океана и закручиваясь все сильнее в спираль. Ветры из-под ее основания устремились к берегам материка, поднимая зыбь на спокойной доселе глади воды. Первый смерч образовался спустя полчаса после падения массы холода. Невероятно быстро по меркам метеорологов. Затем образовались еще два смерча. Захватив гигантские массы воды, они слились в один и устремились в сторону Африки постепенно наращивая скорость. Лишь через 20 минут опомнившиеся дежурные метеоцентра выслали к восточной окраине американской котловины истребители ураганов. Битва с тайфуном длилась 5 часов, почти ночь, поэтому никто из пилотов-истребителей не заметил необычных эффектов, сопровождавших тайфун до его распада. Причины возникновения необычайно холодной массы воздуха, которая и породила тайфун, отыскать не удалось. Загадка тайфуна Роккавей вошла в сводку происшествий климатологов Академии наук Земли и была похоронена под слоем других информационных сообщений, требующих дополнительного анализа.